Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Чикки-Брик. Я недавно чуть не помер с осмиху, а всё из-за мишки. Один из нас папа сказал: "Завтра Дениска поедем пастись на травку. Завтра и мама свободна, и я тоже. Кого с собой захватим?" "Ездил на дел кову Мишку", мама сказала. "А его отпустят? Если с нами то отпустят". "Почему же?" сказал я. "Давайте я его приглашу". И я сбегаю к Мишке, и когда вошёл к ним, сказал: "Здравствуйте". Его мама не отвесила, а сказал его папа: "Видишь, какой воспитанный, не то что наш". А я им всё объяснил, что мы Мишку приглашаем завтра погулять за огородом. И они сейчас же ему разрешили, и на следующее утро мы поехали. В электричке очень интересно ездить. Во-первых, ручки на скамейках блестят. Во-вторых, тормозные краны, красные, висят прямо перед глазами. И сколько ни ехать, всегда хочется дернуть такой кран и хоть погладить его рукой. А самое главное, можно в окошко смотреть. Там специальная приступочка есть. Если кто не достанет, можно на эту приступочку встать и высунуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко. Одно на двоих. И было здорово и интересно смотреть, как вокруг лежит совершенно новенькая трава, и на заборах висит разноцветная бельишка, красивая, как флажки на кораблях. Но по-прежнему, Папа и мама не давали нам никакого житья. Они по минутно дёргали нас сзади за штаны и кричали: "Не высовывайтесь", вам говорят, "а то вывалитесь". Но мы всё высовывались. И тогда папа опустился на хитрость. Он видно решил, во что бы то ни стало, отвлечь нас от окошка. Поэтому он скорчил смешную гримасу и сказал нарошённым цирковым голосом: Эй, ребята, занимайте ваши места. Представление начинается. И мы с Мишкой сразу отскочили от окна и уселись рядом на скамейке, потому что мой папа, известный шутник, и мы поняли, что сейчас будет что-то интересное. И все пассажиры, кто был в вагоне, тоже повернули головы и стали смотреть на папу. А он, как ни в чём не бывало, продолжал своё: "О, уважаемые зрители, сейчас перед вами выступит непобедимый мистер Чёрной магии, сомноболизма и каталепсии, всемерно известный фокусник" Иллюзионист, любимец Австралии и Малаховки, пожиратель шпак, консервных банок и перегоревших электроламп. Профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сио, оркестр музыку. Траби-бабум-ля-ля, траби-бабум-ля-ля... Все уставились на папу, а он стал перед нами с Мишкой и сказал: "Номер смертельного риска отрывание живого указательного пальца на глазах у публики. Нервных просят не падать на пол, а выйти из-за стола. Внимание!" И тут папа сложил руки как-то так, что нам с Мишкой показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напряхся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно умирает от боли, и вдруг он разозлился, собрался духом и оторвал сам себе палец. Вот это да! Мы сами видели, крови не было, но и пальца не было, было гладкое место. Даю слово. Папа сказал: "Воля!" Я даже не знаю, что это значит. Но все равно я захлопал в ладоши, а Мишка закричал «Бис!» Тогда папа взмахнул обеими руками, полез к себе за шиворот и сказал «Али-оп-чики-брик!» и приставил палец обратно. «Да-да!» У него откуда-то вырос новый палец на старом месте. Совсем такой же не отличишь от прежнего. Даже чернильное пятно, и то такое же, как было. Я-то, конечно, понимал, что это какой-то фокус, и что я во что бы то ни стало вызван у папы, как это делается. Но Мишка совершенно ничего не понимал. Он сказал, «А как это?» А папа только уломнулся. «Много будешь знать, скоро состаришься». Тогда Мишка сказал жалобно, «Пожалуйста, повторите еще разок, чики-брик». И папа опять все повторил, оторвал палец и приставил, и опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление окончилось. Но оказалось ничего подобного. Папа сказал, ввиду многочисленных заявок, представление продолжается. Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть факира. Маэстро трабибу-бул-ля-ля! Маэстро трабибу-бул-ля-ля! И папа вынул монетку, положил её себе на локоть и стал тереть этой монеткой свой пиджак. Но она никуда не терелась, а всё время падала. И тогда я стал насмехаться над папой и сказал: "Эх, эх, ну и факир, прямо горь, а не факир". И все рассмеялись, а папа сильно покраснел и закричал: "Эй, ты, гривенник, втирайся сейчас же, а то я тебя сейчас отдам вон тому дяденьке за мороженое, будешь знать". И гривенник, как будто испугался папы, и моментально втёрся в локоть. И исчез. Что Дениска съел, сказал папа. Кто-то тут кричал, что я Гори Факир, а теперь, смотря феерию пантомима, вытаскивание разменной монеты из носа прекрасного мальчика Миши. Чики-брик! И папа вытащил монетку из мишкиного носа. Ну, товарищи, я и не знал, что мой папа такой молодец. А Мишка прямо засиял от гордости. Он весь рассеялся от удовольствия и снова закричал папе во всё горло: "Пожалуйста, повторите ещё разок! Чики-брик!" И папа опять всё ему повторил. А потом мама сказал: "Антракт, переходим в буфет". И она дала нам по бутерброду с колбасой. И мы с Мишкой вцепились в эти бутерброды и еле болтали ногами, и смотрели по сторонам, и вдруг Мишка ни с того ни с сего заявляет: "А я знаю, на что похожа ваша шляпа". Мама говорит: "Ну-ка скажи на что?" "На космонавский шлем", папа сказал. "Точно". "Ай да Мишка, верно подметил". И правда, эта шляпка похожа на космонавский шлем. Ничего не поделаешь, мода старается не отставать от современности. Но, ну Камишка, Иди к сюда, и папа взял шляпку и нахлобучил Мишке на голову. Настоящий попович, сказал мама. А Мишка действительно был похож на маленького космонавтика. Он сидел такой важный и смешной, что все, кто проходил мимо, смотрели на него и улыбались. И папа улыбался, и мама, и я тоже улыбался, что Мишка такой симпотяга. Потом нам купили по мороженому, и мы стали его кусать и лизать, и Мишка быстрее меня справился и пошёл снова к окошку. Он схватился за раму, встал на приступочку и высунулся наружу. Наша электричка бежала быстро и ровно за окном пролетала природа. И Мишке, видать, хорошо было там торчать в окошке с космонавтским шлемом на голове. И больше ничего на свете ему не нужно было, так он был доволен. И я захотел встать с ним рядом, но в это время мама подтолкнула меня локтем и показала глазами на папу. А папа тихонько встал и подошел на цыпочках в другое отделение. Там тоже окошко было открыто, и никто в него не глядел. У папы был очень таинственный вид. И все кругом притихли и стали следить за папой. А он не слышным шагам подобрался к этой окошку, высунул голову и то, что осмотреть вперёд, по ходу поезда, туда, же, куда смотрел Мишка. Потом папа медленно, медленно высунул правую руку, осторожно дотянулся до Мишки и вдруг с быстротой молнии сорвал с него мамину шляпку. Пап тут же отпрыгнул от окошка и спрятал шляпку за спину. Он там и за углом за пояс. Я всё это очень хорошо видел, но Мишка-то этого не видел. Он схватился за голову, не нашел там маминой шляпки, испугался, отскочил от окна и с каким-то ужасом остановился перед мамой. А мама воскликнула. «В чем дело? Что случилось, Миша? Где моя новая шляпка? Неужели ее сорвало ветром? Ведь я говорила тебе, не высовывайся. Чуяло на мое сердце, что я останусь без шляпки. Как же мне теперь быть?» И мама закрыла лицо руками и задергала плечами, как будто она горько плачет. На бедного Мишку просто жалко было смотреть. Он лепетал прерывающимся голосом. «Не плачьте, пожалуйста, я вам...» куплю шляпку. Мне деньги есть, 47 копеек. Я на Маркисе бирал. У него дрожали губы, и пап, конечно, не мог это уперенести. Он сейчас же состроил свою смешную рожицу и закричал с церковным голосом: Граждане, внимание! Не плачьте и успокойтесь! Ваше счастье, что вы знакомы со знаменитым волшебником Эдуардом Кондрадичем Киосио! Сейчас будет показан грандиозный трюк! Возврат шляпы, выпавшей из окна Голубого Экспресса! Приготовились! Внимание! Чики-брик! И у папы в руках оказалась мамина шляпка. Даже я и то не заметил, как проворно папа вытащил ее из-за спины. Все прямо ахнули. А Мишка сразу посветлел от счастья. Глаза у него от удивления полезли на лоб. Он был в таком восторге, что просто обалдел. Он быстро подошел к папе, взял у него шляпку, побежал обратно и, что из силы, по-настоящему швырнул ее в окно. Потом он повернулся и сказал моему папе, «Пожалуйста, повторите еще разок, чики-брик». Вот тут-то и получилось, что я чуть не помер с осмеху.